— Да. — Привет! — поприветствовала взаимной бодростью дизайнер. — Слышу, ты в хорошем настроении. — Да, — подтвердила Полина. — Только что звонил Клим Иванович, и мы договорились о встрече. — И поэтому ты так радуешься, — усмехнулась Алина. — Это творческий энтузиазм или тебе так мужчина понравился? И то, и другое, — рассмеялась звонка Поля и поделилась с радостью. Он согласился приехать в воскресенье на праздник. Представляешь? «Да ты что!» — подивилась Алина. «Ну да, я ему обещал особый почет от селян и замечательный праздник. Правда, не сказала, что там будут и другие кузнецы». Таких, как он, не будет. Он уникальный. Ступилась за климат-дизайнер. Ты помнишь наш арабский проект? Еще бы! Мне пришлось арабские узоры осваивать. А ковку-чеканку помнишь? С интригой в тоне спросила Алина. Это его? Обалдела Поля. Я думала, что ты их из Марокко привезла и из Эмиратов. Нет, все он и его ребята сделали. Тоном гордой за свое чадо мамы оповестила Алина. Обалдеть! — восхитилась Полина. Да ты что, он такую красоту делает? Делает, делает, подтвердила Алина. Он еще и не такое может. А кузнецы, которые у вас там в реконструкциях всяких исторических и праздниках участвуют, они хоть и умницы большие и много чего умеют, но все же несколько в ином профиле и ключе работают. Да и мастеров такого высочайшего уровня, как Клим, по стране не больше пятерых найдется, а то и вовсе парочка. И эта, Поленька, особый талант. Дар! «Гениальность врожденная!» «Между прочим, как у тебя?» «Как у меня?» Переспросила Полина. «А вот так!» «От Бога дар!» «Другие тоже работают и те же технологии применяют!» «И мастерство есть, и профессионализм!» «А магии, волшебства и силы нет!» «Вот как это получается?» Да, мы с тобой уже сто раз об этом говорили. Говорили. Задумчиво повторила за ней Полина и поделилась потрясением. Но я почему-то и не подумала, что это он делал. Это же... Там такая работа была, я не знаю. Найтончайшая, филигранная. Я думала вообще что это восточные мастера прошлого. Антиквариат, ты же говорила, что заказчик дал добро на приобретение любых произведений искусства, которые ты сочтешь нужными. Вот я и решила. Еще дивилась про себя. Какие дорогие вещи! А это Ставровы изготовил, оказывается. Да с гордостью подтвердила Алина. «Подожди!» сообразила вдруг Поля. «А Прованс? Это тоже он? И Англия?» «Да, все он!» с гордостью подтвердила дизайнер и добавила для большего потрясения Полины. Его работы выставлялись на международных выставках. Он и призы получал. Правда, говорить об этом наш Климушка не любит. «Ну, он не любит. Ладно. Но ты-то...» — возмутилась вдруг Поля и наехала на старшую подругу. «Почему ты мне раньше не говорила, чьи это работы? И почему не познакомила меня с ним раньше? Мы же четыре года с тобой работаем!» «Поленька!» — протянула многозначительная Алина. А ты на нашего Клима Ивановича запала. Ну да, не стала отрицать Полина. А что? Да ничего, очень даже и хорошо, порадовалась Алина. Я же хотела вас познакомить с неким таким расчетом. А что раньше не познакомила, так у всех суета, дела. Вы же не только со мной работаете. У каждого из вас и другие заказчики. А у меня ни разу почему-то не выпало с вами двумя одновременно пересекаться. Недавно мы с Климом как-то по делам встречались, и я вдруг подумала, что мне всегда не дает ровности, законченности восприятия, когда я у Ставрова дома бываю. И вроде бы сама же интерьер делала, только с его работами, разумеется. И тут поняла... Не хватает твоего колдовства. У него потрясающе интересный дом. Много великолепной ковки, дерева, много этнических мотивов, природные материалы, но лаконично до холодности. Чисто мужской рационализм. Не хватает мягкости, уютности. Я сразу вспомнила тебя и поняла, что это будет фантастическая гармония, если соединить ваши стили. Вот и подумала, что у вас надо познакомить. Хорошо бы, чтобы вы побывали друг у друга в гостях. Кто про что? А Алина всегда про дизайн. Вздохнула про себя мысленно Полина. Ее на Луну зашли. Она и там начнет придумывать, как лучше обыграть этот пейзажик и какой тут стиль применить. Постараюсь напроситься к нему в гости. — рассмеялась Полина. — Было бы замечательно, а потом мне расскажешь свои ощущения от его дома. — Все непременно, — посмеивалась Поля. — Кстати, вдруг вспомнила о чем-то Алина и тут же, как обычно с ней бывает, переключилась на другую тему. — Ты сказала, что Клим в воскресенье к вам приедет? — Да. — А ты знаешь, откуда он едет? заинтриговала Алина. «Нет, откуда мне знать?» Удивилась такому повороту разговора Поля. «Ну да», — согласилась Алина и пояснила. «Он едет из Украины. Вернее, с границы Украины и России в Ростовской области. А если совсем точно, из Луганска». «А что он там делал?» Насторожилась почему-то Поля. Много чего изменила вдруг тонна печально серьезная Алина. Начну издалека. Сам он вряд ли расскажет. Но раз уж он тебе так нравится, то, думаю, не мешало бы тебе о нем кое-что узнать. У Клима есть друг детства. Сергей, бывший офицер... По-моему, даже какой-то спецназовец, но ну, могу и соврать, точно не помню. Но не суть. Военный-военный. Бывший, правда, его комиссовали по ранению. Когда поднялась волна в Крыму, они с Климом поехали туда добровольцами и стояли на блокпостах, на въездах вместе с местной дружиной. У этого друга Сергея в Крыму бабушка с дедом живут. Для него это вторая родина и он не мог остаться равнодушным. Клим с ним поехал, потому что хорошо их всех знает с детства и любит Крым. А когда начали обстреливать города в Украине, Сергей этот с работы уволился и собирался туда добровольцем. Ну и Клим с ним засобирался. Но друг его отговаривать принялся, мол, каждый должен заниматься своим делом. Им там профессионалы сейчас нужны, а ты хоть и служил? и многое умеешь. Но твое дело здесь. Ставров уперся. Я к тому же кузнец, говорит. И им это там ой как понадобится. Вот именно поэтому ты и должен остаться, убеждал его друг. Ты мастер редкий, великий. Таких в мире, может, пара десятков наберется. Нельзя тебе рисковать. Под пулями ходить — это моя работа. Тому же, кому, кроме тебя, я могу семью свою доверить и со спокойной душой на войну уйти. Уговорил. Но надо знать клима. Просто так сидеть спокойно и ждать сводок боев из новостей он не станет. Вот и начал собирать гуманитарную помощь. Сначала сам покупал консервы, одеяло, лекарства, муку, крупы. Брал на прокат небольшой фургончик и возил. А там как-то переправляли или на границе раздавали нуждающимся. А потом стал привлекать знакомых бизнесменов, друзей и меня подключил. Я тогда и смогла из него эту историю вытащить. А то бы и знать не знала. У Клима есть газель пассажирская. Он ее специально купил, чтобы своих рабочих по домам развозить а утром на работу. Некоторые в том же поселке живут, а кто в районном центре и в соседнем селе. Ну вот, на этой газели раз в две недели Клим с помощниками объезжают несколько адресов, на которых к пятнице собирают добровольную помощь, загружают полную машину необходимых продуктов и вещей. И он с одним из парней, работающих у него, едет на границу с Украиной. Там их встречает местный проводник, который везет их по тем дорогам и тропам, где не стреляют, и можно проехать. Груза они передают ополченцам, а назад везут женщин с детьми, вывозят на границу в лагерь беженцев под Ростовом. Клим говорит, они не одни такие челноки. Многие стараются помочь, чем могут. Страшно там, Поленька. Вот оттуда Ставров к тебе на праздник-то и приедет. Понятно, вздохнула Полина. А я чего звоню? В момент переключилась на иную тему Алина. Полину всегда поражала эта ее способность. Вот только что эмоционально, горячо обсуждала какой-то предмет, а завершив свои умозаключения по данному вопросу, казалось в ту же секунду теряла к нему всякий интерес, вспомнив о другом. И это вовсе не значило, что женщина безразлична или невнимательна к людям или событиям. Просто психика Алины была устроена таким нестандартным образом. «Ты там что-то говорил о другом заказе, который тебе предлагали?» «Ну да, мы встречались вчера» но я пока не дала окончательного ответа. Думая о том, что рассказала Алина, рассеянно ответила Поля. Откажись! С нажимом попросила дизайнер. У меня тут небольшая халтурка образовалась, и там в интерьер просто просятся твои вещи. Очень тебя прошу, это должно получиться шикарно, да и платят весьма и весьма серьезно. Ну давай, улыбнулась Полина этой ее творческой горячности. Рассказывай. Ставров, разумеется, заехал домой, принял душ и переоделся. Но въезжая в село с многообещающим названием ⁇ Красивое ⁇ чувствовал себя так, словно и не вставал из-за руля, уставшим и немного измученным. Как они и договаривались, Он, подъезжая к селу, позвонил Полине, и девушка объяснила подробно и четко, куда проехать и как лучше это сделать. Но, выруливая к добротному большому деревянному дому, он увидел не ее, а какого-то мужика, махнувшего ему приветливо и указавшего рукой, куда лучше поставить машину. Клим почувствовал укол разочарования. Ставров припарковался, вышел из машины и только тогда увидел Полину, неся в одной руке глиняную крынку, другой ручкой очень женственно приподнимая край своей светлой льняной одежды, выполненной в славянском стиле. Как это все называлось и надевалось, Клим понятия не имел, но он дышать на время забыл, захваченный этим видением. Вот, идет к нему навстречу, словно плывет над землей. Прекрасная девушка из далекого загадочного прошлого. Стройная, румяная, длинная густая коса, перекинута на грудь. Пасторальная картинка, внутри которой он вдруг оказался. Даже возникло на мгновение странное ощущение погружения в далекое прошлое. «Здравствуйте, Клим!» Подойдя совсем близко к нему, поздоровалась девушка. Улыбнулась и протянула крынку. «Вот, попейте с дороги!» Он не мог взгляда отвести от ее веселых серых глаз. Так, ничего не сказав, принял крынку и, продолжая смотреть на девушку, начал пить. Питье оказалось изумительным освежающим, в самую нужную меру прохладным настоем каких-то горько-терпких трав, чуть подслащённым мёдом. Почувствовав и распробовав вкус того, что пьёт, Ставров прикрыл глаза от удовольствия и от какого-то непонятного, наполняющего его чувства правильности, происходящего в этот момент, Казалось, замедлившийся, растянувшийся для того, чтобы Клим смог его прочувствовать в полной мере, смакуя каждую каплю. Он перестал пить, открыл глаза и посмотрел на девушку. «Здравствуйте, Полина!» Поздоровался Ставров и спросил. «Это приворотное зелье? «Нет!» — усмехнулась она. «На кузнецов простые привороты не действуют. Так что это обычные отвары из травок. Усталость снимает и помогает немножко расслабиться». «Спасибо!» — поблагодарил он. «Вкусно! Мне понравилось!» «Идемте в избу. Я познакомлю вас с хозяевами» и расскажу, что ожидать впереди. Настораживающее начало, — заметил Клим. — Ну вы же не из пугливых? — рассмеялась Полина и неожиданно доверительно взяла его под руку. — Сегодня я становлюсь вашим гидом, проводником по празднику. Буду все объяснять и рассказывать. А вы спрашивайте обо всем, что интересно и непонятно. «Мне интересно, что на вас за одежда?» Тут же воспользовался он предоставленным правом. Это традиционная одежда, которую носили древние славяне, жившие в этих местах. Они делались из беленого, очень хорошо выделанного тонкого льна и украшались различной вышивкой. Даже каждодневные одежды были красивыми богато расшитыми удивительными вышивками и очень удобными. А все уверения в том, что древние крестьяне жили в жуткой бедности – выдумки, причем сознательные. Но это довольно большая, грустная и отдельная тема. Если вам будет интересно, я потом как-нибудь расскажу, что знаю. А сейчас скажите, Клим, вы голодны? — Немного. — Очень хорошо. Чему-то обрадовалась Полина и лукаво улыбнулась. Чему она так задорно улыбалась, он понял, зайдя в избу, где за щедро накрытым столом сидели хозяева. Клим несколько опешил от такого богатого стола и такого количества людей за ним, но оказалось, что это одна большая семья. Полина принялась знакомить хозяев с гостьем, начиная с главы семейства Василия Игнатьевича, крепкого, с небольшим путичком мужика лет шестидесяти. Затем представила его жену Антонину Петровну, их дочь с сыном, невестку и зятя, четырех внуков разных возрастов от 14 лет и до грудничка месяцев шести. Маму хозяина, Ольгу Емельяновну, бодрую, улыбчивую бабушку 84 лет и ее младшую сестрицу Ксению 80 лет под стать сестрице приятную беленькую бабушку. Клима усадили на почетное место, напротив хозяина. На другом конце стола рядом, справа от него, Устроилась Полина и принялась ухаживать за гостем, предлагая разнообразные угощения и поясняя заодно правила и традиции. Для начала не пугайтесь такому изобилию, озаряла его своей улыбкой, ямочками на щечках и румянцем она. На самом деле сейчас небольшая легкая трапеза перед баней, И большинство блюд, которые стоят на столе, будут подавать еще и на ужин перед началом праздника. А сейчас их как бы пробуют и показывают. А потом отправят в печь медленно дотамливаться. Если вы не очень голодны, то посоветую вам вот это, указала она на большую миску. И что это? Гречневая каша жареная, на горчичном масле с луком, лисичками и солеными огурчиками. — Давайте, — кивнул Клим. — А к ней подается соленый огурец в меду и моченые яблочки, очень вкусно, — уверила она, положила в его тарелку каши и уже не спрашивая на отдельную тарелку предложенную закусочку села на свое место и приступила к роли проводника по мероприятию. Вообще-то в этот праздник готовят постные блюда, потому что идет Петров пост, мясо и молочные продукты под запретом. Правда, есть одно традиционное купальское блюдо – вареники с домашним сыром. Очень вкусные, просто потрясающие. — А пост сейчас редко кто соблюдает, но мы стараемся придерживаться правил. Нам положено. — А кто мы? — поинтересовался Клим. — Я еще, когда вы мне рекламную акцию по телефону устроили, хотел спросить. Вы все повторяли. Мы у нас. — Здесь, в красивом. Лет двадцать назад поселился один историк, энтузиаст древней славянской культуры, краевед Всеволод Иванович Устюгов. Личность потрясающая. Вы, кстати, сейчас познакомитесь с ним в бане. Долгая история, как он сумел народ заинтересовать своим увлечением и администрацию убедить в нужности этого дела, он вам сам расскажет если представится случай, но постепенно вокруг него образовался сплоченный коллектив таких же увлеченных людей, любящих свою родину и интересующихся ее подлинной историей. Они стали организовывать проведение славянских праздников, возрождать обряды, устои и обычаи каждодневной жизни, привлекать ученых к этим мероприятиям, И в результате получилась такая научно-историческая исследовательская площадка. Многие жители села с удовольствием принимают в этом движении активное участие. И даже ремесла старинные освоили, которые наши историки восстанавливают. Кстати, тут и кузница есть. Красивое стало знаменитым. Сюда не только москвичи ездят, но и люди из других городов страны. Руководство района и области. На гуляния приезжают и иностранцы из разных стран. Ну а я попала через моего руководителя по этническим экспедициям, Павла Евгеньевича Костромина. Он ученый, историк, этнограф и друг Всеволода Ивановича. Три года назад пригласил меня сюда. Сказал, будет интересно. Я приехала и стала одной из них. Если честно, то я скорее гость наезжающий, но и свою лепту в дело вношу, рукодельничаю понемногу для них, поэтому меня вроде как зачислили в коллектив, но вольным товарищем. «Каша очень вкусная», — похвалил угощение Клим. «И огурчики». И яблочки действительно в самый раз к ней. Если вы не очень голодны, то лучше больше ничего не есть, — посоветовала Полина. Потому что сейчас вы отправитесь с мужчинами в баню и париться будете не меньше двух часов. А вас, я так думаю, там и подольше подержат, потому как все село знает, что вы известный кузнец. И встречи с вами ждут Костромин с Устюговым и другие историки. Почему вы решили, что я такой уж известный? Уточнил Клим. Я не решила. Просто сказала, что ко мне приедет хороший знакомый, с которым мы вместе работаем над одним большим проектом. А когда Павел Евгеньевич спросил, кто вы по профессии, я ответила. А он вдруг заинтересовался и вашей фамилией. Ну, я и назвала. Изобразила раскаяние Полина. И оказалось, что он про вас слышал, работы ваши видел и очень ими восхищался. Они все тут же коллективом наших историков кинулись в интернет и все про вас там прочитали. Вот так. Извините. Зато вас Степан Акимович попарит самым почтительным образом, как он и обещал. Вы всю усталость кинете или десять заодно. Он у нас кудесник. А можно как-то нивелировать такую неожиданную популярность? Не самым довольным тоном поинтересовался Клин. Боюсь, что уже нет, развела руками пока Полина. И задорно улыбнулась. «Но вы не переживайте. Сегодня много интересных и известных личностей приедет. На них отвлекутся. Даже глава района к рассвету явится. Перуново колесо запускать. По большому счету, во время праздника все это не имеет никакого значения. Ни регалии, ни звания, ни известность. В ночном хороводе и гулянье все равны. «Поверю вам на слово. Ну, что надо делать дальше?» — спросил Клим, заметив движение за столом. Кто-то уже поднялся со своего места. Женщины принялись убирать посуду. «Клим, мы приготовили для вас традиционную старинную одежду» осторожным каким-то тоном сообщила Полина. «Она очень удобная. Если хотите, можете взять в баню для переодевания. Если хотите остаться в своей одежде, должна предупредить. Праздник долгий и очень активный. И длинные хороводы, и прыгание через костер, купание в речке, поиск в лесу папоротника, И много еще чего. И еще надо будет подвязать рубаху поясом из трав. А сок от них оставляет следы. Так что подумайте. Давайте, наряд, — решил Ставров. Интересно же. Полина вручила ему сложенную аккуратной стопкой одежду и пошла вместе с женщинами проводить мужчин в баню на другой участок в конце улицы. Выяснилось, что это ритуал, а не просто «на, Ваня, тебе одеждку чистую и иди». Женщины пели какие-то задорные шутливые песни. Частушки пожелания мужчинам веселого парка до доброго здоровица. Едакие с намеками, несколько фривольные. При этом каждая несла в руках тяжелый поднос уставленный глиняными кувшинами, крынками с напитками и с к ним. Из дворов, мимо которых проходили, выходили люди и присоединялись к веселому хороводу. Персональный экскурсовод Клима в этих песенных проводах принимала самое активное участие. Еще и приплясывала я докловка, высоко поднимая поднос на руках, и посмеивалась. Разрумянилась и была ну просто необычайно хороша. А потом подлетела к нему и, запыхавшись, быстренько начала объяснять. Ивана Купала называют еще и чистым праздником, потому что по преданию купальские праздники проводят в честь солнечной свадьбы бога солнца Перуна с красной девицей Зарой Зараницей. Одним из важных актов этой свадьбы было купание солнца в водах. Напомните, я расскажу вам потом часть предания. И это очень красиво. Праздник называют чистым. И начинается он с подготовки. Одним из основных пунктов, который является очищающая баня. Мы вот несем с собой настои разных трав, обязательных к употреблению в этот день. Одни вы будете пить, другие – разводить в воде и обливаться. И подавать пару. А веники у вас сегодня особые, березовые, но с добавлением рябины и трав некоторых, крапивы в том числе. Задорно усмехнулась она. Так что приятного пара! Спасибо. А что после бани? «А я вам все по мере действия буду рассказывать», — сохранила интригу Полина. Женщины передали мужчинам подносы перед воротами, поклонились в пояс и ушли. А Клим с Василием Игнатьевичем, его сыном и зятем, зашли на участок и прошли по дорожке к большой двухэтажной бане в его правом углу. Зашли и и их бодрым нестройным хором приветствовали сидевшие в предбаннике мужики. Клим насчитал пятерых. И началось банное священнодействие в хорошей мужской компании, в которой его приняли, как и предупреждала Полина, с большим уважением и неким даже излишним почтением, что сильно напрягало Ставрова но через десять минут разговора все уже общались свободно. Без лишней в этом голом святом деле надуманности, регалий и званий. Клима сразу же под свое гостеприимное крыло взяли два друга-историка. Собственно, идеологический папа всего этого погружения в прошлое и любви к ушедшей жизни Всеволод Ивановичу Устюгов и Павел Евгеньевич Костромин. Беседа потекла интересная, содержательная и насыщенная. Алкоголь у них здесь оказался строго запрещен. Как объяснил Костромин, предки наши практически вообще не пили хмельного. Только медовуху по праздникам и на свадьбах. Но она была легким напитком, не более 5-6 градусов, а позже стали варить пиво. Но и оно слабенькое, не хмельное. Вообще русачи были трезвенниками и блюли моральную, нравственную и духовную чистоту. А все иные утверждения – это грамотно состряпанная клевета о пьяной и дикой России, выгодная во времена переписывания истории западными цивилизациями. Но сейчас не об этом. компании присоединился солидный здоровяк лет за 50 и с ним молодой парень они представились с коллегами Клима и извинившись за лишний интерес принялись расспрашивать о профессии все трое почти сразу же погрузились в обсуждение технических деталей и специфики кузнечного дела пока их не остановил устюгов эй мужики Хорошее производство!» Призвал он вернуться к отдыху. «Наговоритесь еще, успеете!» «Ты, Климент Иванович!» Обратился он к Ставрову по полному имени, которое выспросил у гостя в первые же секунды знакомства. «Вот лучше скажи, как ты в профессию-то в эту попал? Вот что интересно мне, как историку!» Как человек понимает, что у него талант и тяга к таким редким профессиям, как кузнец? Где он с ней сталкивается?» А Клим задумался, как можно коротко рассказать о выборе такого пути, о том, как и что его вело, как повезло и получилось. «Плохой из меня оратор, Всеволод Иванович!» признался Ставров. Я больше руками делаю и думаю, чем говорю. А я тебя, Климент Иванович, попарю сейчас до киселя в костях. Весело подмигнув, пообещал друг знаменитый Степан Акимович. Тебя разморит, и слова-то сами потекут под настой медовой стравками. «Попарю с уважением!» — поклонился благодарно Клим, уже отведавший и оценивший по достоинству разок венечков старика. «А с рассказом как получится! Не обессудьте!» Кимыч охаживал его от души. «Дельно! Как тут называют чего-то добротно сделанное!» Клим только покрякивал от удовольствия и терпежу и думал, размышляя о том, что спросил у него Всеволод Иванович. Клим родился в семье потомственных врачей. Практически совершенно глухой вариант. Буквально со всех сторон родни сплошные медики, за исключением одного деда Александра Мироновича. А вот второй дед... Матвей Захарович Ставров, глава их врачебной династии. В 41 году он как раз окончил последний курс лечебного факультета и прямо из дверей мединститута попал на фронт хирургом в полевой госпиталь, с которым и прошел всю войну, до самой победы. С фронта он принес самое ценное, что было тогда в его жизни – Накопленный опыт и тетради с записями. Ну и довеса к ним. Два ранения. Дед рассказывал Климу, как во время сложной операции он на свой страх и риск применил один прием в методе оперирования, еще не опробованный до этого. Молодой солдатик умирал. Кровопотеря страшная. И вдруг Матвея осенила. Словно шепнул кто-то в голове, что можно попробовать вот так сделать. И получилось. И он понял, что надо срочно записать все, что сделал, иначе забудется, сотрется из-за бесконечно изматывающей усталости, потока раненых и хронического недосыпа. Попросил у старшей медсестры что-нибудь, на чем можно важные заметки написать. И она нашла для него ученическую тетрадь в коричневой дермантиновой обложке. Вот с этой тетрадки и начался архив деда. Он осознал однажды, что и его коллегами каждый день проводятся уникальные операции. Происходят малые и большие открытия новых методов и способов ведения этих операций еще не описанных нигде, и порой приходится прилагать невообразимые усилия, выдумку и решительность, чтобы спасти пациентов. Каждая такая операция уникальна. Ее бы закрепить, повторить и описать, но новый опыт теряется, порой растворяется в бесконечном кровавом потоке раненых и жуткой усталости врачей переходящий за всякие грани. И тогда он стал записывать. Коротенько забираю такого необходимого сна и отдыха время. Но понимая, что эти записи могут спасти кому-то жизни в будущем. Когда тетрадочек, амбарных книг, в которых приходилось писать за неимением ничего другого, а порой и просто сшитых нитками листов. Накапливалось несколько штук. Он отсылал их домой, в Москву, маме на хранение. А те, что находились у него, деду Матвею не раз приходилось спасать из огня, да и из-под обстрелов, иногда привязывая к себе, чтобы не потерялись. Не зря вел записи Матвей Захарович жертвуя сном и драгоценным отдыхом ради описания интересных случаев и уникальных операций, хранил их и берег в любой ситуации. Этот ценнейший опыт послужил нескольким его научным разработкам и открытиям в защите кандидатской и докторских диссертаций, но и еще работам исследовательского института, куда передал свои записи после войны Матвей Захарович.